Глава четвертая На следующее утро Натан вышел из дома, заслышав звяканье колокольчика. Шел дождь, и его никто не провожал. Никто не сказал ему ни слова. Огненные птицы бились в морскую стену, та содрогалась, и живая грязь отсверкивала красным между носками его ботинок. Внизу копошилась мертва жизнь, а колокольчик продолжал звенеть. В конце конюшенных рядов виднелся поставщик, стоявший возле своей повозки. Трубка в зубах, в руках колокольчик. Его тело было скрюченным и плотным, словно иссохший дуб, и примерно настолько же твердым. Вторую руку он положил на дверцу клети. Матан заколебался. Дождевая вода стекала по его лбу и щекам, попадала в рот, так что при дыхании вылетали брызги, словно плевки. Натан молчал и не шевелился. — Давай сюда, паренек, если ты едешь! — хрипло проворчал поставщик. — Последний звонок! Слова клокотали в его глотке, забитой табачной смолой. Он швырнул колокольчик к задней стенке повозки, вытащил трубку изо рта и выпустил вверх к облакам струю серого дыма. — Лошадкам не терпится выбраться из этого ада! — «И я не собираюсь удерживать их ради выползших из грязи подонков вроде тебя!» Поставщик оторвался от дверцы, повернулся, прищелкнул языком, и лошади тронулись шагом. Стиснув кулаки от боли в ступнях, Натан побежал к повозке. «Подождите!» Поставщик обернулся, снова зажал трубку в зубах и приглашающе протянул к нему обе руки. «Хочешь встретиться с господином, а?» Натан встал, как вкопанный. Поставщик улыбнулся улыбкой лисы, нашедшей гнездо с новорожденными крольчатами. Натан едва не кинулся обратно домой, к матери, к отцу. «Еще бы чуть-чуть!» «Да, сэр!» — вымолвил он. «Я хочу отправиться к господину!» Поставщик шагнул вперед, пыхнув трубкой. «Тогда полезай в клеть, паренек! Поглядим, получится ли у нас...» «Излечить тебя от этого желания!» В Клети было полно других мальчиков. Они молча разглядывали на Тана. Это была странная компания. Одни — череворожденные, другие — явные палтусы. Ни справа, ни слева никто не подвинулся, чтобы дать ему место на скамье, так что он усился прямо на пол, прислонившись спиной к дверце Клети. Один из мальчишек приподнял козырек своей кепки. Из тени На наглянул единственный глаз, второй был пустым и черным. Это был Гэм Хеллидей. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? проговорил Гэм ломающимся голосом, дребезжащим, словно жук в спичечном коробке. Не как это, малыш, Нати Тривс. Повозка вздрогнула, колеса заворочились, поставщик щелкнул поводьями. Гэм, что ты здесь делаешь? отозвался Натан, мотягивая воротник повыше. «Разве ты не знаешь, что господин любит только красивых?» Тот ухмыльнулся, единственный белый зуб торчал, одинокий и кривой, словно заброшенный могильный камень. «У каждого свой вкус! И вообще, ты думаешь, господину нравятся такие тощие огрызки, как ты?» Гэм подтолкнул сидевшего рядом пухлого мальчика, которого Натан не видел прежде. Тот кивнул, улыбнулся и отправил в рот квадратик какой-то желтой поблескивающей субстанции. Он что-то ответил, но слова затерялись среди жующих челюстей. Натан запустил ладонь под рубашку. «Если хорошенько надавить на живот, можно сделать так, чтобы почти не урчало». «Мне наплевать, что нравится господину», — сказал Натан. «Я все равно не собираюсь с ним жить». Гэм медленно покивал и поджал губы. И «Действительно», — пробормотал он. Кому нужно, чтобы его каждый день кормили? Кому нужна сухая койка? Кому захочется посылать домой по шиллингу в конце каждой недели? Явно не маленькому лорду Натану. Он может оставить себе свой хлеб и свою постель. И свои деньги тоже. Натан отвернулся и принялся смотреть на скользившие мимо трущобы, постаравшись принять как можно более отчужденный вид. Гэм, однако, не отставал. «Ну да, ну да». «А как же твой папаша? Разве ему больше не нужно лекарства? Что-то я его в последнее время совсем не вижу». С протянутых поперек дороги веревок свисали закрепленные за плечи рубашки. Влага капала с рукавов в канавы, забитые уличным мусором. Все, что было достаточно сухим, чтобы гореть, сваливалось в кучи и поджигалось повсюду, где для этого находилось место. Таким образом из хлама извлекалось все возможное тепло и уничтожалось то, что иначе стало бы гнить и разлагаться. Отбросы, экскременты, трупы — все шло в огонь. Там, где костер успевал догореть, прежде чем пропитывался дождевой водой, оставались пепельные круги. В других местах возвышались груды мусора, куда вторгалась живая грязь с непредсказуемыми последствиями. «В распивочной по нему скучают», — продолжал гэм Он щедро платил. Укрывшись дырявыми от ржавчины листами гофрированного железа, редкие торговцы выкладывали свой товар. Пуговицы, ботиночные шнурки, перья огненных птиц и прочую мелочевку из торгового конца. Всякую дрянь, которую было легко стибрить, но не было большого смысла продавать. Фонтаны грязи окатывали их из-под колес, проезжающие мимо повозки. Так значит, его жрут легочные черви, а? Ставни закрывали лишенные стекол оконные проемы лачуг. В щелях между досками и дырках от выпавших сучков помаргивал свет свечей. Если двери открывались, то лишь для того, чтобы наружу полетел мусор или помой, прямо на улицу, откуда дождь смывал их в канаву. Трущобы простирались к югу. С севера над ними вздымался пологий склон города. Или уже могильные?» Натан развернулся, стискивая кулаки. «Прекрати!» Другие мальчики вжались в стенки клети так, что казалось, будто там остались только Гэм с Натаном. Гэм улыбнулся. «Хотя, если он откинул копыта, — продолжал он, — я удивлен, что ничего об этом не слышал. Твоя мамаша часом не продала его на пирожки? Хэ, да нет, вряд ли. Слишком много хрящей. Натан прыгнул к нему и замолотил кулаками, осыпая ударами те части гемового тела, до которых мог дотянуться. Тот выдержал несколько ударов, потом нагнулся, ухватил Натана и сжал так, что из него вышел весь воздух. Натан упал на колени, широко разинув рот, сились вдохнуть. И ведь каждый раз, как мы встречаемся, он устраивает вот такое. Да, Нати? Ты никак не научишься понимать шутки, а, приятель? Натан закрыл глаза и прыгнул на Гэма головой вперед. У кого-нибудь другого хрустнул бы нос под Натановым черепом. Но у Гэма была слишком хорошая реакция. Он успел вскочить с места и отступить в сторону, и даже пнуть Натана в спину, так что тот с грохотом полетел на пол повозки А ну, крысёныши, кончайте там вашу возню! — рявкнул поставщик. — Думаете, если вы едете к господину так я постесняюсь отделать вас кнутом, да я с вас шкуру спущу, как с красной щуки перед посолом. Лучше сидите тихо. Если мне придется слезть с козел, никому из вас не поздоровится, разбирать не буду. Все притихли, дожидаясь, чтобы поставщик снова занялся дорогой. — Ну вот, слышишь, что он говорит? Веди себя прилично. Гем улыбнулся и уселся обратно на скамью. Натан тоже опустился на прежнее место и принялся глядеть в те углы, где не было Гема. Повозка уже катила по территории порта, выбоины в дороге уступили место булыжнику. Метельщики с толстыми ручищами и в пропотевших насквозь кепках сгребали живую грязь в канавы или прямиком в море. Красные паруса купеческих судов хлопали и надувались под ветром, дожидаясь пока портовая стража откроет морские ворота. Куда они все уплывают? Ната навсегда занимал этот вопрос. Что было там, за морской стеной, помимо волн, ветра и огненных птиц? Не могли же они торговать с Малоркой? В тишине послышались чьи-то всхлипывания. В клети было пятнадцать мальчишек, четырнадцать по бокам, лицом друг к другу, и один на полу. Все без исключения были перемазаны грязью. Плакал один из самых маленьких. Натан знал его. Это был палтус, рожденный непосредственно из живой грязи, из земли позади борделя. Мадам выкормила его объедками, и теперь он был у нее на побегушках, доставлял образцы кожи владельцам перчаточных лавок на краю города, где купеческие жены покупали себе все необходимое. Паренек был слабеньким. Он вечно сосал куски сахара, которые доставались ему, потому что смотрел влажными глазами на любую даму, входившую в лавку. Видя его трогательный вид, дамы жалели его и угощали сахаром. Теперь он плакал, поскольку сахар сделал его слабым. «Кончай хныкать!» — прикрикнул Гэм. «Хочешь накликать сюда поставщика?» Парень прикусил губу, но от этого слезы хлынули еще пуще. «Я не могу!» — пробулькал он. «Я хочу обратно!» «Коли так тебе тем более лучше утихнуть», — сказал Гэм, пробираясь к нему и усаживаясь напротив. Он разгладил взъерошенные волосы палтуса. «Ведь господин любит, когда мальчики плачут. Он их доит, понимаешь? Как коз. У него есть специальные загоны. Он собирает слезы, чтобы делать из них зелья и все такое прочее. Верно, ребята? Это все знают!» Так что тебе лучше проглотить свои слезы, пока он не увидел? Больше всего на свете господин любит свежие слезы, собранные со щек какого-нибудь маленького мальчика. Ведь печаль наделяет слезы властью, а власть — это как раз то, что господину нужно. И если он увидит тебя плачущим, он сделает тебя таким печальным, что ты больше никогда не сможешь остановиться. И однажды тебя найдут. Высохшего, словно изюмина, словно губы вдовы, словно сброшенная змеиная кожа, сухого и сморщенного где-нибудь в углу его доильного загона. А потом подует ветер и унесет тебя вверх к стеклянной дороге, и колеса его черного экипажа размелют тебя в порошок. Глаза парнишки были широкими и полными влаги. Он трясся с головы до ног. «Такое уже бывало прежде» подтвердил другой мальчик с выбритой головой, усмехаясь в рукав. «Вот именно!» — кивнул Гэм. «Соломон пил!» — так звали того мальчика. «Он был примерно твоих лет и роста почти такого же. Вообще он был вылитый ты поначалу. Под конец-то он больше напоминал высосанную кость. Ну и был уже мертвый, понятное дело. А потом его прах унесло ветром». «Если ты прислушаешься, то и сейчас сможешь услышать, как он плачет откуда-то с той стороны, потому что его использовали для волшебства, и теперь он попал на нематериальную сторону мира. Верно я говорю, ребята?» Чтобы доказать его правоту, бретоголовый мальчик поднес ладонь к рту, сделав вид, будто хочет почесать верхнюю губу, и украдкой издал тихий, жалобный, стонущий звук. Это заставило Палтуса расплакаться пуще прежнего. «Некоторым людям ничего не втолковать», — сокрушенно произнес Гэм. «Ты что, не слышал, что я говорил?» «Кончай, Гэм. Оставь его в покое». «И что за кара мне грозит, малыш Тривс, а? Ты защекочешь меня до смерти?» Натан замолчал, но замолчал и Гэм, принявшись вместо этого мерить Натана взглядом. Посвист кнута поставщика и громыхание окованных железом колес по булыжнику сливались в медленный, но устойчивый ритм. Лишь когда Гэм рассмотрел Натана с головы до ног, а повозка завернула прочь от берега, он заговорил вновь. «Ты подумал о моем предложении?» «Нет», — ответил Натан. «В смысле? Ты о нем не подумал? Или подумал и твой ответ отрицательный?» «Да», — ответил Натан. Гэм задумался, нахмурив брови, потом сдался. «Ну ладно, тебе же хуже. Если ты не любишь деньги, в таком случае я мало чем могу тебе помочь. Деньги я могу заработать и без тебя». «Как? Ловли палтуса в цирке? В этом нет будущего, даже если ты наловчишься таскать оттуда руконогов, когда только пожелаешь». Мэттен пронзительно взглянул на Гэма. «Откуда ты знаешь?» Тот сдвинул брови. У меня свои источники, если на то пошло те же самые, от которых я узнал, что ты сегодня будешь здесь. Кроме того, кожевник не дурак выпить. Полпинты джина, и у него развязывается язык. В трущобах трудно хранить секреты. Тебе следовало бы это знать. Как бы там ни было, дело не в этом. Основа основ. Если ты выбрасываешь на рынок слишком много товара, он дешевеет. Так что... В скорости ты будешь целыми днями сидеть по шею в грязи, выуживая палтусов за медяк, а в трущобах все будут ходить в коже. В этом нет будущего. Натан вздохнул. Все равно мой ответ — нет. — Хорошо, не вступай в мою банду, если не хочешь. Как будто это меня сильно волнует. Услышав эти последние слова, другие мальчишки встрепенулись. — Я хочу вступить в твою банду! сказал один. Я, я! Гэм отмахнулся, от них, поведя ладонью в воздухе. Не смешите, мои подмышки! Какая мне надобность, в таких, как вы? Никогда не видел такого сборища тонкоруких, жидконогих коротышек, плюс еще один жердяй. Жердяю не понравилось это высказывание. А он тебе зачем? спросил он, одним глотком расправившись с тем, чем был набит его рот, и, цыкая языком через дырки в зубах. «Что у него есть такого, чего нет у меня?» Гэм подмигнул Натану, и тот замотал головой. «Не смей!» — прошепел он. «Что ты, что ты?» — отозвался Гэм, широко разводя руками, словно хлебный вор перед мировым судьей. Потом его облик мгновенно, как по щелчку, переменился. Он глянул из подлобья, здоровый глаз превратился в щелочку, губы растянулись в жесткой улыбке. А, впрочем, почему бы мне и не посметь? Видите ли, малыш Натен знает одну полезную штуку. Гэм, заткнись. Очень ловкую штуку, которую он научился у своего папочки. Гэм, слушай, Натти, если бы ты присоединился к нашей маленькой труппе, у меня был бы резон хранить твои секреты, как если бы ты был моим братом. Но если ты отказываешься, зачем мне это? И, пожалуй, я знаю парочку торговцев мальчишками, которым не помешает такая информация. Ты хочешь меня продать?» Гэм сплюнул на пол, слегка забрызгав башмаки жардея «Конечно, нет. Но я ведь не могу говорить за других, верно? В особенности за девчонок. В конце концов, они рискуют больше других, если ты понимаешь, о чем я». Бритоголовый мальчик энергично закивал, но Натан не обратил на него внимания. «Я не собираюсь вступать в твою банду». «Вот как!» «А как поживает твоя матушка, Нати? «Все развлекает благородных посетителей?» «Гляньте-ка, он скрипит зубами». «Да я же не критикую, в этом нет ее вины. Понятное дело, приходится как-то зарабатывать, учитывая, что твой старик уже ни на что не годится». Уверена, она даже благодарна, что к ней проявляет внимание. Хоть, может, и не хочет этого признавать. «Верно, я говорю, Натти. Смотри, жердяй, видишь, как дергается мускул у него на скуле. Не дать не взять крышка на кипящем котле с похлебкой. Чем больше подбрасывает дров, тем сильнее она дребезжит. Так как же ты с этим справляешься, Надти? Убираешься с глаз долой, когда кто-то стучит к вам в двери. Разумно. Зачем постоянно тыкаться в это носом? Если бы не такие мерзавцы, как я, тебе, может, даже удалось бы сделать вид, будто ничего особенного не происходит. Ну уж, прости. Гэм, я тебе предупреждаю. А ведь она все еще не дурна собой. Пожалуй, после того, как мы обстряпаем следующее дельце, я сам к ней постучусь. «Ага, вы видели?» Они видели. В ночную тьму метнулась голубая искорка. «Что это было?» «Ничего особенного, любопытные вы пройдохи. Они ничего не видели, верно, Натти?» Теперь Гэм говорил шепотом, словно остальные не могли его услышать. «Это наш с тобой секрет, Нат. Как бы мне хотелось переманить тебя к себе. Нам нужны такие парни, как ты». Натан изо всех сил сдерживал зуд, чтобы больше не просочилась ни одна капля. «Тебе-то что за дело?» — спросил он. «Ты еще до завтрашнего дня поступишь на службу к господину». «Это вряд ли. Последнюю пару раз он мне отказывал. И тебя тоже не возьмет. На улицах поговаривают, что он не любит конкуренции. Так что тебе придется-таки присоединиться к моей шайке. В нашем городе больше нечем заняться». Да и в любом случае всегда стоит немного расширить горизонты. Ты ведь никогда не бывал за пределами трущоб, верно? Могу тебя уверить, в мире есть и еще кое-что помимо дождя и мертвой жизни». Гэм откинулся на стенку клети, облизнул зубы и поднял брови. Он сложил руки на груди и вытянул ноги так, что сидевший напротив мальчик получил пинок в голень. С глубоким вздохом Натан отвернулся от него. Жирный парень заерзал, протискиваясь между двумя мальчиками по бокам от него, и, наконец, выбрался в проход посередине клети. Жирными пальцами он пригладил назад свои сальные волосы и кивнул двум другим мальчишкам, худым и костлявым. Они наклонились к нему. Он что-то им прошептал. Они сжали кулаки и, словно свора собак, двинулись к Натану. «Привет!» — сказал ему жирдяй. Натан взглянул на Гэма, но тот делал вид, будто спит, надвинув кепку с козырьком себе на лицо. Натан опустил взгляд к ногам. «Только не зуд, только не чесать!» Жордяй встал перед ним, окаймленный с обеих сторон тощими приятелями. «Я кукушка», — сообщил он, — «а это мои братья, верняк и облом». Он улыбнулся, поцыкал зубами, потом улыбнулся еще раз. «Ну не то, чтобы братья», — уточнил он. «Но мы все живем в одном гнезде, так что можно особо не заботиться о манерах». «Его нашли в куче нестиранного белья», — сообщил Верняк. «Заткнись! Обляпанного птичьим дерьмом!» «Заткнись!» — я сказал. «Не обращай внимания на этих двоих. В общем, откуда бы мы ни взялись, нашему папашу мы до смерти надоели. Так что если господин нас не примет, Он засунет нас в мешок и утопит, бросив с пристани, словно котят. Верняк? Облом. как он и сделает, поэтому мы хотим заключить с тобой джентльменское соглашение. Этот парень, небось, не знает, что это такое. Хорошо, пусть будет уговор. Уговор вот какой. Если ты покажешь нам, как делать такие искры, мы не вышибем тебе зубы. Больше того, мы не сломаем тебе хребет. «Он может! Он любит все ломать!» «Вот именно! Я не собираюсь пойти ко дну с мокрой холстиной во рту, наевшись напоследок угольной пыли, только потому, что какой-то жабеныш знает волшебство и не хочет делиться! Мы все хотим жить, верно?» «Верняк! Точно!» Натан поднял взгляд от своих ботинок и посмотрел на троих ребят. Вряд ли это то, чего вы действительно хотите, чтобы это было внутри вас. Это не какой-то трюк, это не игра. Он встал. Секунду назад это был просто маленький мальчик, почти ничего не значащий в мире. И вдруг он будто озарился чем-то изнутри. Его глаза вспыхнули, волосы встали дыбом, словно спокойный влажный воздух вдруг налетел ураганом. «Вы хотите искру?» — проговорил он, дрожа. Зуд клокотал внутри него, требуя, чтобы его почесали. Гэм приподнял козырек кепки. — Вы не сможете ее взять. Она принадлежит ему. Досталась по наследству. И теперь по причине достижения им тринадцатилетнего возраста у него пора рассвета. Верно я говорю, Натти. Нынче он вступает в свои права. — Берите, — прошептал Натан. Одно прикосновение, и он почешет. Лишь одно прикосновение. Нати. Ну, берите. Кукушка придвинулся ближе, протянул руку. Берите. Эй, сзади, что там опять за галдеж? Ну ладно, я вас предупреждал. Повозка остановилась. Поставщик слез скозял и пошел назад. Зуд исчез, так и не дождавшись, чтобы его почесали. Поставщик развязал веревку на дверце, сунул руку в клеть и зашарил внутри. Вот он ухватил чью-то лодыжку, первую попавшуюся, потащил на себя. Наверное, это должен был быть Натан или Кукушка, но его жертвой оказался какой-то неизвестный светловолосый парень. Отрывка он вылетел на мостовую, хватая ртом воздух и приложился коленями и черепом о деревянную клеть. «Ах ты, заплесневелая шкура! Ничего, сейчас мы тебя выдубим!» Поставщик обрушил свой кнут на неповинного паренька, хлеща его по щекам, по плечам. Между купеческими мансардами защелкали звонкие хлопки. Три красных рубца мгновенно вспухли, проступив через въевшуюся грязь, тугие и яростно багровые. Парень забился на земле, словно свежеоскопленная выдра. Поставщик перехватил кнут поудобнее и добавил три новых полосы поперек уже нанесенных, крестя ударами заливающегося слезами парнишку. «Тихо, значит, тихо! Хотите, чтобы у моих лошадок уши заболели от вашей болтовни? Думаете, им нравится слушать, что вы тут несете, а, псы?» Кнут хлестал снова и снова по удару на каждый выдох. «Им не интересно слушать ваше гавканье!» Парень упал на колени, и поставщик шагнул к нему, чтобы довершить урок, однако что-то внутри него, о нет, не сострадание и не стыд, а всего лишь сердечный приступ заставило его схватиться за грудь. Он зашатался, переступая вперед и назад по кругу, словно ему вдруг вздумалось повальсировать. В конце концов... Он все же выровнял дыхание. «Ну нет, поставщик, старина, твое время еще не пришло!» Он несколько раз врезал кулаком по собственным ребрам, задавая ритм сердцебиению. «Этой старой помпе еще качать и качать!» Убедившись, что порядок восстановлен, он ухватил парня за руку, поднял с земли и швырнул обратно в клеть. Тот рухнул рядом с Натаном лицом на доски пола неподвижно уставившись перед собой широко раскрытыми глазами. — С ним же все в порядке, Верняк? — спросил Верняк. — Облом! — отозвался Облом. Натан помог пареньку усесться на место, и повозка двинулась дальше.